— Восемь дней не имеет ни малейших проблем. — А потом да с идиотен ошибаться у фамы Порок! — она кивнула Джереми. — гут Морген, фэр! — Полагает, ты Господин Джереми? — Да, но... — Меня прозывает Игорь, фэр, мои паспортирн фер. Рука, выглядевшая так, словно ее сшили, после ужасного, несчастного случая на производстве протянула Джереми пачку бумаг. Он машинально отшатнулся, но... Через мгновение, смутившись, взял ее. «Думаю, тут произошла какая-то ошибка». «Найн фэр, найн ошибка!» — заверил его Игорь, вытаскивая из обломков ящика дорожный баул. «Винуждается помощник!» «Игорь, ефть, лучший помощник!» «Все это знает!» «Но фер не могли бы мы, убегать от дождя!» «Мои колени быстро ржавеют!» «Какой помощник?» «Мне не нужен помощник!» — начал было Джереми. Но тут же замолчал. Он говорил неправду. Просто никто из подмастерьев у него не задерживался. Ну, самое большее неделю. Утро доброе, сэры! раздался бодрый голос, подъехала еще одна тележка. Она сверкала свежей, гигиенически белой краской, была забита бетонами с молоком, а на борту красовалась надпись ⁇ Рональд Сок, молочник ⁇ Совершенно сбитый с толку Джереми поднял взгляд на сияющее лицо господина Соака, державшего в каждой руке по бутылке молока. «Одну пинту, сударь, как всегда? Или, может, еще одну, раз ты не один?» э -э -э -э -э -э «Да, спасибо». «Сударь, на этой неделе замечательно йогурт удался!» — поощряющим тоном произнес молочник. «Э -э -э -э -э «Спасибо, господин Соак, не думаю». — Не хочешь ли приобрести яйца, сливки, масло, пахту или сыр? — Только не это, господин Соак. Вот и ладненько, — воскликнул, нисколько не смутившись, тот. — Стало быть, до его. Э -э конечно, — ответил Джереми, когда тележка тронулась с места. Господин Соак был его другом, что, согласно весьма ограниченному светскому словарю Джереми, означало «некто, с кем я разговариваю раз или два в неделю». Джереми с одобрением относился к молочнику, потому что тот всегда был пунктуальным и оставлял бутылки с молоком у порога каждое утро ровно, когда часы начинали бить семь. «Э -э -э -э, до свидания. Он повернулся к Игорю. Но как ты узнал, что мне нужен? произнес он. Однако странный гость уже вошел в дом, и Джереми поспешил вслед за ним в свою мастерскую. «Я! Зер! Зер! Мило!» — признал Игорь, окидывая взглядом знатока мастерскую. «Это же ефть микротокарный втанок, кругуточь марка три! Я видал его в каталог! Зер! Гуд! Я!» «Я никому не говорил, что нуждаюсь в помощнике!» — воскликнул Джереми. «Кто тебя прислал?» «Мы ефть Игори, фэр!» «Да, это ты уже говорил, но я не...» «Верно, фэр! Мы Игори, фэр!» «Организация, фэр!» «Какая организация?» «По Игоре Уфтрольфтву, Фер, Видишь ли, Фер. часто так бывает, что Игорь теряет в той мавкер». «Не по своей вине, Натюрлих, это с одной стороны. И с другой стороны тоже». Вдруг выдохнул Джереми, который не смог сдержаться. «У тебя по два больших пальца на каждой руке». «О, я, Фер, зер удобно!» — кивнул Игорь, даже не опустив взгляд. «Так вот, а в другой стороны...» «Много людей желает твоего Игоря, поэтому моя тетя Игорина фовдавает наше кляйное, но элитарное агентство...» «Она как бы приторговывает Игорями», — уточнил Джереми. «О, я! Нас хватает! Мы имеет гроз, фемья!» Игорь передал Джереми визитную карточку. Она гласила «Мы Игоре! Рука в помощь и кое-что из чё!» Старый Дурдом, Бат Гуталин, К почта, я мой гермафтер Убервальд. Джереми уставился на адрес клик почты. То, что не было связано с часами, его вообще никак не волновало, но данный случай был исключением. Услышав, что в новой кроссконтинентальной семафорной системе используется большое число часовых механизмов, позволяющих ускорить поток сообщений, он очень заинтересовался этим новым изобретением. Значит, теперь можно нанять Игоря по семафору? По крайней мере, это объясняло его столь стремительное появление. Дурдом, — неуверенно произнес он. Это что-то типа муниципалитета, да? Я, фэр. его еще и так называют, — мгновенно подтвердил Игорь. А у вас в Убервальде действительно есть семафорные адреса? У я! Мы хватает будущее обеими руками, фэр. и четырьмя большими пальцами. «Я! Мы хватает что угодно и как угодно!» «А потом ты послал самого себя сюда по почте!» «Я вольфер! Мы, Игорев, в Дивкомфортом на ты!» Джереми опустил взгляд на переданные ему бумаги, и одно имя мгновенно привлекло его внимание. Верхний лист был подписан, ну, в некотором роде подписан. Сначала шли аккуратные заглавные буквы, похожие на печатные, за которыми следовала фамилия «Он» может оказаться полезным. Легион. — А, так за всем этим стоит леди Легион! — воскликнул. — Это она послала тебя ко мне. — Все правильно, фэр. Почувствовав, что Игорь ожидает от него большего, Джереми просмотрел остальные бумаги, которые оказались рекомендательными письмами. Некоторые были написаны, во всяком случае он так надеялся, темно-бурыми чернилами, одно цветным карандашом. Многие опылены по краям, и все письма, без исключения, были хвалебными. Впрочем, вчитавшись, можно было заметить некоторую закономерность среди лиц, подписавших характеристики. Вот это письмо. Его подписал некий безумный доктор Тогось, сказал Джереми. О, по чефти, говорит, безумный бывает его прозвищем, кличкой Тоефте. Так он был безумным или нет? Эх, Фер, кто же теперь это знает? Абсолютно равнодушно пожал плечами Игорь. А чеканутый барон Хаха. -ха, в графе причина увольнения указано, что он погиб под обломками сгоревшей мельницы. То бывает результат нелепой ошибки, Фэр. Правда? Я, Фэр. Насколько мне известно, толпа принимает его за орущего доктора Берферка. О, понятно! Джереми опустил взгляд, на которого, как я вижу, ты тоже успел поработать. Я, Фэр! и который умер от заражения крови. «Я! Виной всему грязные вилы, фэр!» А Шампур пронзила. «О, фэр! Представляете себе, на фамом деле он управляет шашлычной!» «Что, правда?» «Я! Только не совсем обычный, «То есть он тоже был чокнутым!» «А, следует признавать в ним...» Не все бывает в порядке, но Игорь никогда не подвергает критиков, войгер или фрау, так глафит кодек в Игорей, объяснил он терпеливо. Если бы мы бывают похожи, в старый добрый мир вставать бы таким вкусным мефтом. Джереми совершенно не понимал, что ему делать дальше. Он плохо умел разговаривать с людьми, и этот разговор. За исключением беседы с Леди Легион и предреканий с господином Соаком по поводу ненужного сыра, был самым длинным за весь прошедший год. Возможно, все это потому, что Игорь не совсем вписывался в категорию людей. До сегодняшнего дня Джереми как-то не думал, что значение люди способно включать в себя существ, на которых швов больше, чем на дамской сумочке. Не знаю, найдется ли у меня для тебя работа, признался он. Я получил новый заказ, но вообще не представляю, как... Кроме того, я не сумасшедший. — Это вовсе не обязательное условие, фэр. У меня даже есть специальная бумага, в которой написано, что я абсолютно здоров. — Очень мудро, фэр. Такую бумагу кому попало не дают. — Все верно, фэр. и я принимаю лекарства. — Весьма разумно, Ферр, — похвалил Игорь. — Я худеет. «Готовить завтрак, я воль? пока ты одеваешься, мой мафтер!» Джереми поспешно запахнул полы влажного халата. «Я скоро спущусь», — сказал он и поспешил вверх по лестнице. Игорь окинул взглядом стеллажи с инструментами, не увидел на них ни пылинки. Напильники, молоточки и щипчики были разложены по размерам, детали на верстаке располагались с геометрической точностью. Он открыл ящик, и увидел идеально ровные ряды винтиков. Обвел взглядом стены. Они были голыми, если не считать полок с часами. Это не могло не удивлять. Даже у слюнявого доктора Флюида на стене висел календарь, единственное цветовое пятно в прочей довольно-таки унылой обстановке. Да, нельзя не признать, что календарь выпустила компания кислотные ванны и смирительные рубашки из Омерсбурга, и в цветовом пятне преобладали кровавые оттенки. Но, тем не менее, это было хотя бы какое-то признание того, что за четырьмя стенами существует внешний мир.